Глава шестнадцатая Перед тем, как лечь спать, Ирина снова зашла в комнату Олега. Тот сидел и смотрел в окно. «Привет, ты чего не спишь?» «Посидишь со мной, чертенок?» Ирина улыбнулась, услышав старое подразнивающее обращение. «Конечно». «Не накачивайте меня больше обезболивающими. Потом как пьяный, башка не варит». Ирина прошла в комнату брата и присела на кровать. Поправила съехавшее одеяло. Олег выглядел плохо, как бы не пытался держаться. Сейчас, когда прошли эмоции от встречи и на братье не было футболки... Ирина могла рассмотреть ужасного вида гематомы, покрывающие его плечи и грудь, не говоря уже о повязках. «Ну, рассказывай, как докатилась до такой жизни!» Олег поймал ее руку, притянул к губам и поцеловал. Ирина всматривалась в лицо брата, снова и снова изучая до боли знакомые черты. «Все позади. Они вместе, и это главное!» Но некоторые моменты лучше прояснить, чтобы в будущем не возникла проблема. Я очень рада, что с тобой все хорошо. Эй, чертенок, не увиливай от темы. Ты крутишь роман с крутым парнем, я хочу знать, что между вами. Ты же не думаешь, что я буду откровенничать? Она попыталась свести разговор к шутке. Не получилось. Ириша... «Я могу ответить потом?» «Нет». Олег покачал головой. «Видимо, слишком резко, потому что сразу поморщился». «Я знаю тебя, сестренка. Ты годы ждала своего принца. Гоняла от себя всех. Верила в любовь с большой буквы. Мы же с парнями тебя постоянно дразнили». «И что?» Ирина попыталась смотреть в глаза брату. Хорошо, что в комнате свет был приглушен, и Олег не мог рассмотреть лишнее. То, что она сама еще не поняла. И не приняла. «А то, мелкая, ты-то не слышала за Ковалей, а я да». Олег прищурился. «Или уже в курсе?» Ира неоднозначно вздохнула. «Олег, все сложно». «Ир, посмотри на меня!» Она посмотрела. «Если ты с этим человеком из-за меня...» Он не договорил, она прервала его. «Нет, конечно. Ты что?» «Нет. Дима появился до того». «Ну и...» «Слушай, Олеж, я не готова обсуждать свои отношения с Димой. Как я и сказала, все сложно». Я просто хочу, чтобы ты понимала, насколько этот парень непрост. Он вытащил меня из такой задницы. Олег снова мотнул головой. Мне же срок грозил. А из мексиканской тюрьмы я бы не вышел. Кажется, чертенок, ты нашла своего принца. Олег потянулся к ней, чтобы потрепать по голове. Но Ирина опередила его. Лежи и минимум движений. Тебе что врач сказал? А ты думаешь, я особо понял, что он мне сказал? Нет, за год я, конечно, начал понимать местный язык, но... Черт, я до сих пор не верю, что выкарабкался. Дыгин подставил, да? Ирин, не надо тебе. Ирина не настаивала. Она всегда слишком остро воспринимала несправедливость. И все, что касалось криминала, предпочитала не знать. Они некоторое время помолчали. Брат продолжал удерживать ее руку в своей. Когда мы познакомились с Димой, я не знала, кто он. Да и он сам, кстати, не знал. Амнезия у него была временная. Ирина протяжно вздохнула. Я не хочу сказать, что он мне сразу понравился, Олег. Вернее, черт, короче... Ничего не буду я тебе рассказывать. Вот. Олег негромко засмеялся и сразу же закашлялся. Ирина вскочила и налила ему воды. Осторожнее. В дверном проеме появилась Химена. Девушка поспешно запахивала халат и выглядела встревоженной. Олег мгновенно подобрался, выпрямился. На его лице не дрогнул ни один мускул хотя Ирина не сомневалась, что в данный момент у него где-то что-то прострельнуло. «Интересно». «Я загляну к тебе утром». Ирина посмотрела на брата, на Химену, потом снова на брата, поцеловала его в лоб и вышла. «Как все странно, даже немного нереально». Еще несколько недель назад она работала в кафе, отбивалась от Игоря и других навязчивых кавалеров. Ждала сообщения от брата, хотела, чтобы он поскорее вернулся. А сейчас... Ирина умылась и долго смотрела на себя в зеркало. Надо что-то решать. Или забывать, или уходить. От последней мысли неприятно царапнуло в груди. «Так, хватит на сегодня. Как там говорят? Утро вечера мудренее. Она воспользуется этой мудростью». Ирина проснулась от того, что ее бесцеремонно перемещали на кровати. Она могла бы испугаться, если бы обоняние не коснулся знакомый запах. Он проникал в сознание вместе с новыми ощущениями тепла и близости тела. Хотя почему новыми они уже спали с димой на одной кровати это был он она узнала его даже не так почувствовала кожей телом всем не сопротивлялась позволила себя притянуть к мужскому телу что ира удивила сквозь пелену полудремая дима был одет а еще от него пахло алкоголем причем ощутимо «Наверное, выпил в то время, когда она была у Олега». Объятия Димы окрепли. Он устроил ее у себя на плече. Вторую руку положил ей на живот. Ирина заворочалась, устраиваясь поудобнее. Глаз она не открывала. Он пришел. «Хорошо, она даже рада, с ним спокойнее. Его запах, его объятия...» Они идеально ей подходили. По крайней мере, в эту знойную ночь на грани сна и яви. «Ириша, девочка!» Дмитрий зарылся в ее волосы. «Отрава ты моя! И без тебя не могу, и насильно противная. «Ириш, дай нам шанс! Очень прошу! Не хочу принуждать!» Не хочу, чтобы из благодарности. Просто давай начнем все сначала, малышка. Вернемся в Россию, я начну за тобой ухаживать. Не отталкивай. Ирина поймала себя на мысли, что улыбается и что накрывает его руку своей. Это всего лишь ночь. Прими мою любовь. Мужчина тяжело задышал ей в шею. И тогда у нас все получится. Олег спустился к завтраку сам. Выглядел он уже куда лучше. «Как насчет того, чтобы задержаться все же здесь на день-два? Ира, посмотришь страну? А ты раньше бывал в Мексике?» «Да». Ирине нравилось предложение Димы задержаться. Она и сама хотела остаться, но многое зависело от Олега. Задержка в стране, где ему угрожала опасность, могла не понравиться брату. «Олег, что скажешь?» Ирина хотела выслушать его мнение и не заметила, как недовольно блеснули глаза Димы. Молодой мужчина откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Олег пожал плечами. «Чертенок, а при чем тут я?» Брат подмигнул ей. «Решайте со своим мужчиной. Я могу и поваляться на кровати пару дней. Мне пойдет только на пользу». Олег как бы невзначай дал понять Ире, что она ушла не в ту сторону. Девушка повернула голову в сторону Димы и, наконец, заметила его непроницаемое лицо. Еще минуту назад Дмитрий улыбался. Сейчас же снова выглядел сосредоточенным и... злым. Во рту образовалась вязкая слюна. Реакцию мужчины она до конца не понимала. Нет. Слушайте, не может же он ревновать ее к брату? Или может? Ирина облизнула губы и растерянно моргнула. Я не против. Даже более того, мне хочется... Остаться тут. Дим. Она помнила все, что он говорил ей утром. Проснулась Сира от того, что затекло тело. Проспала в одном положении несколько часов, и вот результат. Дима ее по-прежнему обнимал. И когда она начала вставать, протестующе заворчал. Ирина осторожно встала с кровати. Сделала один шаг к ванной, второй. Остановилась и повернулась. Сердцебиение ускорилось, но не от тревоги или накатывающего страха, негативных переживаний. От того, что она видела. Вернее, от кого. Дима раскинулся на кровати и продолжил спать, правда нахмурившись. Его ладонь неспешно двигалась по простыне, вызывая подозрение, что он ищет кого-то. Ирина прижала ладонь к губам. Во сне мужчина выглядел таким же суровым, как и в жизни, но более доступным, что ли. Девушка покачала головой и ушла умываться. Потом они встретились уже в столовой. Для завтрака Ирина выбрала легкие шорты и белую футболку. Все новое, купленное Димой. Каждый раз, надевая новые вещи, Ирина испытывала противоречивые эмоции. С одной стороны радовалась, с другой, откровенно говоря, тоже. Почему она должна испытывать стыд за то, что надевает красивые вещи лишь по той причине, что ей их купил мужчина? И кто-то когда-то сказал, что порядочные девочки не принимают дорогих подарков от мужчин, перед которыми не желают быть обязанными. Ирина покрутилась перед зеркалом и осталась довольной. Ей даже показалось, что данная модель-шорт скрадывала ее бедра. Потому как загорелись глаза Дмитрия, когда он ее увидел, ему тоже понравилось увиденное. Сейчас же его настроение испортилось. — Останемся, — глухо ответил мужчина. — Естественно. Ирина опустила голову, пряча улыбку. И почему у нее сегодня такое шкодное настроение? Дима зажал ее в коридоре. Она ойкнула. Мужчина расставил руки по обе стороны от ее плеч и навис, заполняя собой все пространство вокруг и беря ее в своеобразный плен. Ирина не пыталась выбраться, проскользнуть мимо руки. Она позволила себя пленить. — Ты на меня сердишься? — спросила первой. «Нет. Я вижу, что сердишься, и хочу понять причину». «Я ревную». Дима снова нахмурился, склонив голову еще ниже. Ирина не удивилась. Вот не удивилась, и все тут. У нее уже состоялся разговор с братом, который более доступным и кое-где матерным языком объяснил, как выглядят со стороны их отношения с Димой. Ирина едва не ляпнула брату, что отношений нет, но в последний момент прикусила язык. Она соврала бы Олегу. «Он мой брат», — тихо, едва размыкая губы, проговорила Ирина и, поддаваясь импульсу, положила ладони на грудную клетку Димы. Под правой ладонью билось сердце. Чужое, но его учащенное сердцебиение не оставляло Ирину равнодушной. Кончики пальцев заколола. Девушка не заметила, как немного согнула их. «И что?» — фыркнул Дима, недовольно сверкая глазами. «Этот факт не мешает мне ревновать. Я собственник. Ужасный. Как и мой брат, как и мой отец. Маме очень с нами сильно повезло. В кавычках, конечно». «Иногда я не представляю, как она с нами справлялась. Впрочем, отец тоже. Особенно в детстве. Ир, я понимаю, что он твой брат, и ты его любишь. От этого и бешусь, а ты провоцируешь меня». Он говорил, она слушала, не перебивая. Наслаждалась теплом, исходящим от его крупного тела. «Я не специально». И это я тоже знаю. Хотя хотел бы, чтобы специально. Потому что у меня тогда бы появился повод разложить тебя на коленях и отшлепать. Мужской голос охрип. Я пока не научилась тебя провоцировать. Ира. Она все же дернула тигра за усы. Вошла в клетку. А уходить не спешила. «У тебя есть план на сегодня?» «И да, Дмитрий, официально заявляю, что я одобряю ваше желание начать за мной ухаживать». Она с трудом сдерживалась, чтобы не расплыться в улыбке. «Так что, как будешь развлекать даму?» «Ай!» Она нарвалась. «Все-таки». Дима переместил правую руку, дотронулся до плеча Ирины, провел ниже и резко к бедру, чтобы закинуть его на свое. Ира порадовалась, что на ней шорты, иначе она оказалась бы полностью открытой для Коваля. Тот не успокоился. Сильнее сжал бедро, подался чуть вперед и, приблизив губы к ее уху, зашептал «Обожаю тебя!» Его горячий шепот прошелся по коже Иры у меня над тебя очень много планов бесконечно много на каждый наш последующий день готовься и на день платья ты чертовски сексуальная в шортах но сегодня я хочу видеть тебя в платье доставишь мне такое удовольствие раньше сталкер молчал был суров и лаконичен Приходил каждый день, провожал ее. Сейчас он другой, напористый, сексуальный. И между тем все тот же, абсолютно опасный, будоражащий, говорящий о своих чувствах. «Мы куда-то пойдем?» Вопросом на вопрос ответила Ирина, стараясь не обращать внимания на усиливающуюся тяжесть внизу живота. Дима погладил ее бедро пальцами, ныряя за ткань шорт. Естественно, покажу тебе пару злачных мест. Оставшиеся часы Ирина провела, не находя себе места. У них с Димой будет свидание. Первое настоящее. Она же правильно понимает. Ирина никогда не волновалась, собираясь на свидание. Интуитивно знала, что они ничем не закончатся. Ни один из парней, что приглашал ее, не вызывал у Ирины интереса. Потом девушка спрашивала себя, зачем ходила. Наверное, чтобы в очередной раз убедиться, что ее час не пришел. Ирина в сотый раз посмотрела на свое отражение в зеркале. Она правильно сделала, что оставила волосы распущенными. А макияж не слишком броский. Или, напротив, надо стрелки сделать. А платье? То ли она выбрала? Белое, ниже колен, свободное. Сюда напрашивались украшения, которых у Ирины не было. Хотелось что-то из национального колорита, крупное. С ее стороны будет наглостью, если она завтра попросит Диму свозить ее на местные рынки. Теперь, когда с Олегом все в порядке, она может расслабиться. Конкретно? Потратите немного денег из той суммы, что у них скоплено. Уже в самолете, перед тем, как они взлетели, Ирина перевела месячное содержание отцу. Ей очень хотелось купить не просто мексиканских сувениров для знакомых. Ей больше хотелось для себя. Эгоистичная. пусть так. Каждая девочка стремится быть красивой, счастливой. Чем она хуже?» Дима ждал ее на улице. Олег стоял с ним рядом. На веранде в кресле качалки сидела Химена. «У кого-то тоже сегодня будет романтический вечер. Привет!» Мужчины обернулись на ее голос, и по телу Ирины разлилось привычное тепло, когда увидела, каким жадным взглядом встретил ее Дима. В нем не было похоти. Только восхищение. У Ирины невольно поджались пальчики на ногах. Никто никогда ей так открыто не восхищался. Дима тихо присвистнул, и девушка рассмеялась. У него получилось по-залихватски, совсем по-мальчишечье. «Ты умеешь свистеть?» Все сомнения развеялись разом, стоило увидеть блеск в серых глазах. Довольный, озорной предвкушающий. «Каждый уважающий себя парень должен уметь свистеть». «Сто пудов», — подтвердил Олег. Ирина беспокоилась, что брат будет испытывать дискомфорт в общении с Димой. Тогда бы все рухнуло. Ирина обрадовалась вдвойне. «Вот теперь точно все хорошо». Она подошла к мужчинам. Олег сразу же сцапал ее, притянул к себе и чмокнул в затылок. «Не шалить. Сильно, по крайней мере», — сказал он и очень выразительно посмотрел на Диму. Тот самодовольно усмехнулся, всем видом показывая, где он видел это «не шалить». И перетянул Ирину к себе. Олег сразу же отпустил. У девушки складывалось впечатление, что мужчины пообщались, и разговор касался ее. Раз мужчины не бросали друг на друга гневных взглядов, и у Олега наблюдалось прекрасное настроение, значит разговор прошел в нужном ключе. Дима подвел ее к высокому джипу и помог забраться. Мужская рука аккуратно поддела ее за попу. Ирина не сомневалась, он это сделал намеренно. Странно другое. Его действия не вызывали у нее протеста. Никакого. «Куда мы поедем?» – спросила Ирина, чтобы скрыть легкое смущение. Дима занял водительское место и завел двигатель. «У наших друзей есть отличный клуб. Там мы отдохнем». Если бы Ирина умела свистеть так же залихватски, как ее собеседник, она непременно бы это сделала. Пришлось ограничиться тихим. «Вау!» — послышался легкий смех. «Что вау, Ириш?» «У вас, я так понимаю, у тебя и Ивана есть друзья в Мексике?» «Есть!» Мужчина спокойно вырулил на дорогу, которая напомнила Ире российские с их бесконечными ухабами и кочками. Удивлена. Хотя, знаешь, нет, не удивлена. Она откинулась на спинку кресла. «Начинаешь привыкать», — подделал ее собеседник. «Немного?» «Я не хочу на тебя обрушивать всю информацию разом. Давай постепенно». Звучит интригующе. Она с ним кокетничала, и ей нравилось. Еще больше ей нравилось быть с мужчиной, который знал, что хотел. Он прекрасно ориентировался в чужой стране и не испытывал ни малейшего дискомфорта. «Дима, я хочу сделать признание». «Звучит интригующе», — передразнил он ее. «Ничего интригующего. Напротив, очень скучно». «Говори!» «Я ни разу не была в клубе!» Выдохнула она. Ожидаемой реакции в виде такого же передразнивающего вау не последовало. «Ты знал об этом, да?» Дима посмотрел на нее. «Ирина, я знаю твою биографию. Вдоль и поперек. Ты сейчас думаешь, что я не имел права собирать на тебя информацию? Спорить не буду». Давай так. Я постараюсь тебе объяснить. В нашей семье принято знать, с кем имеешь дело. Отец нас так воспитал. В бизнесе, неважно каком, фармацевтическом или оружейном, необходимо знать, с кем имеешь дело. Я скажу больше. Ты единственная, про кого я интересовался. Про кого я хочу знать абсолютно все. Потому что ты мне важна. «Но! Информация — лишь перечень событий. Ты другая. Живая. Мне интересны твои мысли». Он бросил взгляд на дорогу, потом снова посмотрел на девушку. «Чувства. Мне интересна ты. Можно знать, что три года назад ты любила клубничное мороженое. Но, попробовав фисташковое, решила, что больше никогда не купишь клубничное». А потом бац какое-то событие, и ты уже не любишь мороженое в принципе. На этом психоанализ от Дмитрия Коваля закончился. Поддела его Ирина. Дима протянул ей руку ладонью кверху. Она без колебаний вложила свою.